Глава 17. Из портала Даниил выскочил первым и, быстро оценив ситуацию, убедился в правильности своих выводов. Его сон действительно был не предупреждением. Да и был ли это сон? Похоже, его сознание просто переместилось к месту действия. Во всяком случае, дела обстояли так, как он и запомнил. С небольшим отличием гелды смогли еще немного продвинуться к своей цели. Положительным же моментом оказалось то, что выходящих из портала охотников пока не заметили. Это на самом деле давало немного времени на оценку ситуации и, возможно, даже на некоторый эффект неожиданности. Скорее всего, Шерри постаралась. После того, как поток воинов в черном иссяк и замыкающее шествие Айликона вышло из перехода, Он сказал, обращаясь к друзьям. «Я знаю, где располагается командование, видел в своем сне, а теперь каким-то образом ощущаю их местоположение, будто невидимая нить к ним тянется». «Значит, дар охотника, наконец, раскрылся полностью», прокомментировал это заявление Гринг. «Именно способность чувствовать цель позволяет быть полноценным охотником». Эликона с улыбкой кивнула, подтверждая слова першня. Заря же деловито поинтересовалась. «Куда направляемся?» Даниил оглянулся на коллег, которые уже начали распределяться, планируя собственную атаку, и удовлетворенно хмыкнул. «Опытные ребята, ничего не скажешь». Быстро все оценили и принялись действовать. Повернувшись к воительнице и стоявшему рядом Константину, ответил. «Нам нужно к доброму быку. Именно там гелды расположили временный штаб». «Знакомые места», — хмыкнул Константин. «Интересно, наша комната сейчас свободна?» «Ты о чем думаешь?» — возмутился Даниил, уставившись на друга. «О деле? О чем же еще?» Тот удивленно возрился на Дана. «Если получится незаметно проникнуть в нее, будет очень удобно. Она удачно расположена по отношению к лестнице, и нападения с этой стороны они точно ожидать не будут». Во всяком случае, не так, как если ломанемся через парадный вход». Даниил, не ожидавший от друга такой хорошей памяти и здравых тактических рассуждений, в немалой степени удивился. «Нет, дураком Костя, конечно же, не был, но и размышлений с дальнейшим прицелом от него ждать обычно не приходилось». Покачав головой, он произнес «Ты прав, значит, двигаться нужно к задней стороне здания». Повернувшись к драконице, он поинтересовался. «Ты еще долго сможешь держать невидимость?» «Это не невидимость, а отвод глаз. Сильное заклинание невидимости Гелды могут почувствовать. Они ориентируются на магов и наверняка ждут серьезных волнений в магическом фоне. А простой отвод глаз могут и пропустить. Главное, не давать им повода пристально смотреть в нашу сторону. А насчет времени? Около пары часов, возможно, смогу. Может, чуть больше». Оглянувшись на огромное строение в виде башни, Даниил замер. Вверх строение будто снесло, а части стен отсутствовали. Вернее, лежали в грудах обломков памятниками самим себе. Продолжая рассматривать открывшееся зрелище, он задумчиво вопросил, обращаясь скорее к себе самому. Что случилось с Галероном? На связь не выходит. Башня как после бомбежки. Неужели план не сработал? Только задумываться над этим времени не было, пора было выдвигаться. В противном случае вся немногочисленная компания рисковала в скором времени оказаться между двух огней. Сюда бросил он, обращаясь к друзьям и указывая на узкий переулок, уходящий чуть в сторону от места основных боевых действий. И вся четверка, больше не мешкая, рванула в указанном направлении. Во время войны нормальные разумные сначала разведку проводят, Выдал Гринг, когда едва завернувшая за угол компания резко затормозила, обнаружив перед собой агрессивные морды вооруженных гелдов, немного ошалевших от внезапного обнаружения подготовленной засады. «Отвод глаз — вещь хорошая, но не тогда, когда врезаешься в противника». А «Раньше не мог напомнить», — буркнул незадачливый командир, — слегка растерявшись от собственного промаха и видя, что скрывавшая их магия перестала действовать. А вот одна блондинка, меняющая цвет волос и наряды по малейшему поводу, такого настроя не разделяла. Мгновенно создав защитный купол, она прошипела. «Ах, вы ж крокодильчики мои недобитые!» Но сделать ничего не успела. Вокруг полыхнуло и переулок словно белым маревом накрыло. Длилось это недолго, все резко прекратилось. «Мне показалось, или тут была толпа злобных гелдов?» — обалдело пробормотал Константин, глядя на совершенно свободный проход между домами. Лишь потемневшие камни под ногами говорили о том, что здесь кое-что произошло. «Ни следа не осталось от находившегося тут только что отряды иномерцев». «Надеюсь, ты не расстроен из-за их пропажи?» Послышался знакомый голос с насмешливыми нотками, и откуда-то сверху на землю слевитировала фигура в плаще. Весьма узнаваемая, надо сказать, фигура. «Галерон», — выдохнул Даниил. «Что у вас произошло?» Опережая его дальнейшие слова, поинтересовалась Зайра. «И что это сейчас было?» добавил Константин, имея в виду внезапное, но весьма своевременное исчезновение врагов. Мак усмехнулся как-то невесело и сказал. «Отвечаю по порядку. Да, это я. Произошел очень сильный взрыв, и в этом моя вина. Расслабился, недооценил врага. Едва вместе с ним на тот свет не отправился. В последний момент все же успел поставить защиту. Потому только башня и пострадала». После этого нас с Ириной несколько дней приводили в порядок целители. Но подробности потом. Когда время будет, главное, что все-таки выжили. Но по поводу последнего, маг обвел руками переулок, как бы охватывая его. Мои старые новые разработки. Придумал основу давно, а усовершенствовал недавно. У этого даже названия еще нет. Но штука получилась мощная. Распыляет органику на мелкие частицы да и некоторые виды другой материи тоже. Айликоне уважительно присвистнула, чем заработала порция удивленных взглядов. Но внимание к себе привлек Константин. Это, получается, и нас так могло, на частицы. Могло, если бы вы объявились на пару мгновений позже. А так Айликоне поставила щит, и я спокойно активировал свои заряды. «И вообще, погибли бы, сами были бы виноваты. Кто вас учил без разведки в схватку лезть? Пройти такой путь и помереть из-за собственной глупости. Мы тут войну выигрывать пытаемся, а не соревнуемся, чей идиотизм окажется фатальней». Однако гневный залп Галерона прошел так же быстро, как и начался. «Ладно, с драконом у вас шансы выжить в любом случае высокие». О том, что этот самый дракон израсходовал уже не меньше половины своего резерва, естественно, никто магу сообщать не стал, ибо стыдно. «Так ты тут диверсионной деятельностью занимаешься», — сделал вывод из совершенного другом Даниил, заодно желая сменить тему. «В своем роде. Мы с Ириной и еще парой помощников подкладываем такие сюрпризы по всему городу. Простых жителей в тех районах уже не осталось, и это дает шанс существенно проредить армию противника. Вас вызвать возможности не было. Гелды каким-то образом блокируют ментальные вызовы и портальные перемещения. Потому пришлось кое-что изобретать самим. И увидев удивленные взгляды друзей, Галерон поспешил ответить на явно напрашивавшийся вопрос. «Ваш переход — другое дело. Открывал ты его, как я понимаю, не человек». Это людской магии они очень неплохо противостоят. Так в прошлую войну и давили, отрезая возможность любой связи. Не давали позвать на помощь или сообщить о реальном положении дел. Добавить к этому неплохую природную стойкость к некоторой боевой магии людей, и мы имеем почти непобедимого врага. Зато против драконов и, соответственно, черных охотников их усилия бесполезны. «Ну, тогда наших завоевателей ждет большой сюрприз», — хмыкнул Константин. «В каком смысле?» — не понял Мак. «Нилса или Ликоны поиграли в драконов-созидателей, и теперь мы имеем небольшую армию охотников нужного цвета». «Что?» — Галерон решил, что он ослышался. Но никто не спешил объявлять сказанное шуткой. После короткой паузы Мак выдохнул. «Ну, вы даете!» По тону было понятно, что до конца ему поверить сложно. «Сам увидишь», — бросила с усмешкой Зайра. «А теперь мы собираемся проникнуть в командный штаб и лишить гелдов этого самого командования», — заявила драконица, также решившая поучаствовать в разговоре. «Вы знаете, где он?» — удивленно поинтересовался артефактор «Диверсант». «Да», — уверенно отозвался Даниил, — «я знаю точно». Галерон напряженно посмотрел на друга, но спрашивать ничего не стал. Наоборот, через пару мгновений даже немного расслабился. «Это хорошо. Если у вас получится, это сильно поможет делу». Больше обсуждать было нечего, и, коротко попрощавшись с магом и пожелав удачи, компания двинулась дальше. «О чем еще говорить? Времени терять не стоило». У каждого и так имелась своя цель, которой обязательно надо было достигнуть. Однако, не пройдя нескольких шагов, Даниил остановился. «Мы неправильно распределяем наши ресурсы», — неожиданно выдал он. Не успевший скрыться из виду Мак тоже остановился, очевидно, расслышав фразу, сказанную достаточно громко. Он быстро вернулся и поинтересовался. «Что ты имеешь в виду?» Коротко взглянув на Галерона, охотник повернулся к Константину. «Костя, без обид, но в данной миссии ты будешь не очень полезен. Сам использовать магию ты не можешь, и в схватке с опытными воинами, которым к тому же эта магия доступна, ты долго не выстоишь». Константин после этих слов нахмурился, но спорить не стал. Да и в принципе со словами не торопился. Понимал, что друг прав в своих выводах, но при этом собирается предложить ему нечто иное. Так оно и оказалось. Зато ты силен в защите. Ты способен существенно усиливать любую магию. Эта способность пригодится в другом месте, а именно во дворце. Основные силы брошены на защиту башни, а дворец остался почти без магического прикрытия. Я не сомневаюсь, что установленная защита там достаточно сильная, Но подозреваю, что обновлять ее некому. А значит, разрушить защиту дела времени. Подозреваю, что не очень долго во времени. А там Элиана. Да и в целом вся высшая аристократия. Константин согласно кивнул, но ответить ничего не успел. Его опередил Галерон. «Ты прав. Твою мысль я понял. Я помогу ему попасть во дворец. Его помощь там и в самом деле очень нужна». С Скотиным усилением Гелдом будет непросто взломать защитный контур. Вам же троим не придется отвлекаться. На этом разошлись окончательно. Численно сократившаяся группа решила более не совершать необдуманных забегов за угол. Теперь каждый поворот сначала тщательно проверялся и только потом преодолевался. Выходило неплохо, и до квартала, где располагался добрый бык, добрались достаточно быстро умудрившись по дороге избежать встреч с вражескими отрядами. Чем ближе подбирались к цели, тем более подозрительной казалась Даниилу та легкость, с которой все удавалось. Конечно, они были под маскировкой, но и гелды не дилетанты, не задумывающиеся о возможных попытках разведки или диверсионных вылазок со стороны противника. Никаких ловушек на уже захваченной территории не может такого быть. Но пока препятствий удивительным образом не встречалось. Судя по помрачневшему лицу Айликоне, Коне, та думала примерно о том же. Отвод глаз должен был существенно облегчить задачу, но не настолько, чтобы свободно дойти почти до самого штаба. Словно прочитав его мысли, а может и правда прочла, драконица произнесла, Одно из двух. Либо гелды сильно деградировали в развитии, либо нам пока не стоит соваться дальше. «Поздно», — пробормотала Зайра, глядя, как сначала сзади, а затем и впереди вспыхнула полупрозрачная энергетическая преграда. «Мы в ловушке. Весь план на смарку». Магический барьер в три человеческих роста перекрывал оба прохода в переулке. «Не вернуться назад, не выйти на площадь, где располагался добрый бык». Это в самом деле была ловушка, что подтверждали неспешно возникающие силуэты по ту сторону обеих преград. «Мы все же привлекли внимание тогда с Галероном», — напряженно проговорила Айликона. «Они поняли, где надо искать подвох. Отвод глаз теперь бесполезен». С этими словами драконица слегка махнула рукой, видимо, деактивируя заклинание. А со стороны выхода на площадь послышался слегка рычащий голос, говоривший на незнакомом, но все же понятном языке. Голос Даниил узнал мгновенно. Это был тот, кто раздавал указания в его последнем сне. «Черный охотник, магичка и воин». «Неплохо», — спокойным уверенным тоном оценил компанию Харгвард. ни тени беспокойства в интонациях». Эликона едва слышно зашипела и тихо проговорила. «Не очень хороший расклад. Это, судя по ауре, один из сильнейших магов, да и среди остальных слабых нет. Один на один для меня он не страшен, но со всей компанией я сейчас не справлюсь». «Ничего, поможем», — коротко ответил Даниил и оглянулся на Зайру. Та стояла в странной позе, с закрытыми глазами, сложив ладони в жесте, похожем на молитвенной. Она как будто стала меньше ростом. Что с ней происходило? Однако от дальнейших размышлений отвлек холодный приказ своего начальника. «Охотника убить, остальных по возможности взять живыми». Не успел Даниил и глазом моргнуть, как в него полетело сразу шесть ядовитых зеленых сгустков по три с каждой стороны на разной высоте. Как-то уклониться возможности не было, и им не стал помехой. Видимо, с той стороны он был очень даже проницаемым. Способностями к недооценке противника тут явно не страдали. Вот только он был охотником, а они созданы для подобных противостояний. Круговой разворот и два угольно-черных меча, оставляя за собой дымный след — молниеносными движениями уничтожили подлетающие снаряды. Тут же вместо мечей Даниил материализовал арбалеты и несколько раз выстрелил, оставив в магическом барьере дыры. Но и гелды не дремали, к тому же они обладали немалой ловкостью, что позволяло ему уклоняться от выстрелов. Охотнику снова потребовались мечи, так как следующая атака последовала мгновенно — и была такой же слаженной, как и предыдущая. Эту атаку он вновь успешно отразил и бросил быстрый взгляд на девушек, стараясь оценить ситуацию. Аликона с какой-то хищной улыбкой смотрела на нападавших. Ее тоже атаковали, но по-другому. Там использовалась иная магия, скорее просто для нейтрализации. Только сгустки, сети и все прочее рассыпались яркими искрами при соприкосновении с девушкой, не причиняя ни малейшего вреда. Было похоже на то, как грозные морские волны разбиваются о нерушимую скалу, разлетаясь бессильными брызгами. Смотрелось эффектно, и в действиях гелдов уже начала угадываться нервозность. И это при том, что они пока не поняли, с кем имеют дело. А вот Зайры неожиданным образом на месте не обнаружилась. Там, где она стояла, он успел заметить лишь крохотные ростки чего-то зеленого, быстро исчезающие в щелях брусчатки. И как это понимать? Что воительница задумала? Не сбежала же таким образом. Но в любом случае это был для гелдов уже второй неприятный сюрприз. Скорость атак на Даниила внезапно выросла. Выбранные для его уничтожения враги выпускали боевые заклинания почти безостановочно. Вот только и для него мир, как это раньше бывало, замедлился. И потому отражать нападение получалось вполне успешно. Правда, на ответные действия времени уже не оставалось. Появилась мысль создать собственную защиту, как тогда, когда его к себе пригласили маги ордена но не было свободного времени для необходимых манипуляций. Вдруг сквозь барьер к нему устремилась большая молния странного фиолетового цвета. Отразить ее охотник уже не успевал, но в последний момент, перед ним, разбивая молнию и рассыпаясь, внезапно вспыхнул ярко золотой щит. «Это главный за дело принялся», — прокомментировала Эликона со злыми интонациями. «Хорошо подготовились». Но с этим пора заканчивать. Из ее рук вырвались яркие лучи и, врезавшись в обе преграды, растеклись по ним небольшими пятнами. Пара мгновений и пятна вместе с барьерами разлетелись, отбрасывая взрывной волной нападавших. На ногах остался только Харгвард. Стоял он уверенно, будто и не почувствовал взрыва. Архимаг с сумасшедшим уровнем силы. Но и остальные быстро вернулись в вертикальное положение. Защита у всех оказалась на высоте, только атаковать больше никто не спешил. Теперь противники настороженно разглядывали друг друга, особенно Гелды, а эликоны Такой силы от человеческого мага и намирцы не ожидали. Военачальник же, прищурившись, переводил взгляд с охотника на девушку, пытаясь решить, кто же на самом деле более опасен. И, наконец, остановил выбор на девушке. «Охотника беру на себя, остальным уничтожить мага». «Ты уверен, что твои пешки справятся, а, крокодилообразный?» Издевательски бросила ему драконица. И в очередной яркой вспышке преобразилась в дракона. На этот раз размеры золотой рептилии были гораздо более впечатляющими, чем прежде. Грозный рык сотряс окрестности, и с высоты нескольких метров в гелдов устремилась струя пламени. А тех, кто не успел отскочить, на камнях остался лишь пепел. Взмах широкими крыльями, и драконица уже в воздухе показалась перед гелдами во всей красе. Даниил пожалел, что не видит морды уцелевших свидетелей произошедшего преображения. Даже своего начальника от потрясения спала маска невозмутимости. Но стоит отдать ему должное, пришел он в себя быстро и тут же начертил в воздухе какой-то символ. Символ вызова, как выяснилось вскоре, так как к месту событий, заменяя погибших, спешно стали подтягиваться десятки других воинов и магов. Появился из доброго быка и другой персонаж из сна Даниила. Кажется, здесь собралась элита. И все они в ужасе смотрели на крылатую смерть, которую для них олицетворяла Айликоне. В миг затишья черный охотник получил нечто, похожее на удар по мозгам. Именно так сработал ментальный вызов, и безжизненный голос Галерона сообщил. «Дворец взят, королевская семья убита, Элиана с Константином пропали». Коротко и по существу, но этого хватило. В глазах потемнело. По телу разлилось странное тепло, переходящее в жар. Чувства притупились, оставив внутри лишь жгучую ярость. Из горла вырвался рык, и охотник бросился в атаку. Сразу несколько молний, шаров и еще неизвестно чего рванулись ему навстречу. Но Даниил их даже не заметил. Как не заметил возгласов изумления, смешанного с ужасом, донесшихся со стороны врага. «Было отчего». На них несся человеческий силуэт, едва угадываемый за плотно окутавшими его клубами тьмы, будто съедающий любую магическую атаку с мечом наперевес, представляющим собой всю ту же тьму. Его встретил Архимаг с обвивающим тело защитным коконом, буквально гудящим от напряжения, столько в него вложили сил. В руках у него тоже был меч, который буквально искрился от переполнявшей его энергии. Удар такого оружия превратил бы в прах любое железо и руки, его державшие. Но, врезавшись в меч охотника, клинок лишь глухо звякнул и отскочил, едва не вылетев из рук хозяина, который тут же почувствовал существенное уменьшение магии в своем оружии, и поспешил, не отвлекаясь, влить еще. Снова удар, и снова военачальник Гелдов отступил. Больше никакой уверенности и превосходства на его лице не наблюдалось. Только сильное напряжение от схватки с неожиданно превосходящим по силе противникам. И Даниил продолжал наступать, нанося все новые и новые удары, не позволяя главному из гелдов опомниться. В голове вертелась одна мысль — уничтожить. Он был охотником, поймавшим свою добычу, и отпускать ее живой не собирался. Он не видел, как золотой дракон своим огнем превращает в пепел все пребывающих и атакующих его гелдов. Не чувствовал, что отражать эти атаки дракону становится с каждым разом тяжелее. Не видел, как в нескольких местах брусчатка разлетелась на осколки, а из-под земли наружу вырвались толстые лианы, обвили намерцев на манер змей и издавили с ужасающей силой дробя кости». Покончив с одними, они начинали охоту на других. Это Зайра вступила в бой в своей растительной ипостаси. Даниил видел лишь того, кто привел сюда армию захватчиков и командовал ее. Тот, кто принес беду, пусть не он один. Новый стремительный выпад, на который противник снова успел отреагировать, но уже с большим трудом. Однако уступать опытный воин Архимак и главнокомандующий основных сил Гелдарской армии не собирался. Совершив небольшой пас рукой, он при помощи заклинания и левитации взмыл в воздух, откуда отправил в охотника ослепительный яркий боевой пульсар, состоящий из чистой энергии. Даниил уклоняться или отражать его мечом не стал. Он удивил сам себя просто протянул навстречу руку и поймал смертельный снаряд, как обычный мячик. Тот с громким шипением испарился, что на мгновение заставило оцепенеть его создателя, не ожидавшего, что заклинание высшего порядка потушит, как обычную спичку. Этой паузой черный охотник воспользовался, чтобы в очередной раз за последнее время изменить форму боевого оружия. В его руке снова лежал арбалет, «Лучше в этом мире орудие против летающей мишени». Не мешкая, он быстро прицелился и спустил курок. Одновременно с этим из рук военачальника вылетела молния, превосходящая по яркости предыдущий снаряд и являющаяся заклинанием существенно большей мощности. Молния прилетела первой, но навстречу ей рванулась тьма с руки охотника, обволакивая и гася еще одно заклинание — которая без труда пробила бы защиту многих опытных магов. А вот арбалетный болт достиг цели. Существенно потрепанная защита архимага не выдержала и разлетелась, а снаряд вонзился в тело, пробив его насквозь. Харгвард взмахнул руками, теряя контроль над магией, и, не издав ни единого звука, упал на землю. Жизни в его теле больше не было. В этот момент ярости и напряжение немного отступили, и Даниил смог оценить происходящее вокруг. А вокруг был хаос, крики боли и ярости, свист клинков и вой огня, пропитанного смертельной магией. На земле тела убитых и пепел. Около десятка зеленых лиан, вырывающихся из-под почвы в разных местах, охотились за живыми. Золотой дракон испускал очередную, не встречающую серьезного сопротивления, струю огня. А еще летел целый ряд атакующих плетений и заклинаний, наконец, настигающих драконицу, потратившую слишком много сил. «Шерри!» — буквально заорал Даниил, видя, как золотой дракон стремительно теряет высоту. Он бездумно рванулся вперед в бесплодной попытке что-то сделать. «Зачем?» И сам не понимал. Поймать? Глупо. Такое, при нынешней разнице в габаритах, быстрый и верный способ самоубийства. Помочь, спасти — это все, чего ему сейчас хотелось. Краем глаза он увидел на земле мелькнувшую большую крылатую тень, но решил, что показалось. Да драконицы была достаточно далеко, чтобы тень была ее. А Эликона же, словно очнувшись, пару раз взмахнула крыльями, пытаясь смягчить падение, и тяжело рухнула на землю. Хотя и не безжизненной тушей. Пошевелившись, через пару мгновений попробовала встать на лапы. Но Даниил уже ничего не видел. Его словно накрыло. Еще не схлынули толком эмоции после сообщения Галерона, и вот он снова может кого-то потерять. Да не просто кого-то а ее. Ту, о которой в этот миг вся его суть буквально кричала «Моя! Моя Лиани!». Сознание затопило ярость, а глаза буквально застилала тьмой. В этот момент боевые действия на площади и возле нее внезапно прекратились. Все ощутили какой-то нереальный выброс магии. Он был столь мощным, что находившиеся неподалеку почувствовали, что нечто сжимает их в сильных и болезненных тисках. Зеленые лианы стали исчезать, трансформируясь в сильно уставшую и раненую, хотя и несерьезно, воительницу. Дракон преобразился в не менее уставшую стройную девушку с золотистыми волосами. Эта девушка, как и все вокруг, не отрывала взгляда от того места, где стоял черный охотник а с ним происходило нечто необъяснимое. Клубы тьмы вокруг него расширялись, а человеческий силуэт каким-то непостижимым образом расплывался, теряя форму и очертания. Человек словно таял, растворялся, а тьма бурлила и раздвигалась, поднимаясь ввысь. Страшное и одновременно завораживающее зрелище – Еще немного, и над площадью уже плыло огромное чернильно черное облако. Но изменения на этом не прекратились. Внутри облака стали полыхать самые настоящие молнии, заставляя тьму сжиматься и приобретать новые очертания. Разряд. И в очертаниях появилась голова, но уже не человеческая. Ещё один разряд. И с противоположной стороны – Облако вытянулось, приобретая вид хвоста. Снова разряд, и одна из частей стала очень похожа на крыло. Затем аналогичным образом появилось второе. Еще пара вспышек, и расплывчатые очертания стали более четкими. Клубы тьмы начали втягиваться в получившуюся форму, окончательно открывая всем результат преображения. Над землей парил крупный черный дракон. Шайлар, Сах и Ларихан с каким-то непередаваемым восторгом произнесла Айликоне. То, что я раньше видела глубоко внутри, теперь стало реальностью. Что это значит? Очнулась от созерцания происходящего Зайра. Пробудились истинные возможности, накрывающего тьмой. Случилось то, на что я даже не рассчитывала, хоть и мечтала. Пояснила драконица. Что? Снова повторила ничего не понимающая воительница. «Что значит «накрывающий тьмой»? Почему ты его так называешь?» «Потому что таким будет имя новорожденного дракона». «Новорожденного?» — уточнила воительница, окидывая взглядом тушу немалых размеров. «Но он ведь только что появился на свет», — хмыкнула Айликона. «А имя я ему даю на правах единственного находящегося рядом с ним дракона». Она снова окинула взглядом сменившего ипостась избранника, уже гораздо громче позвала «Шайлар Сахиларихан!» и тихо добавила «Ларри!» И дракон, впервые взмахнув крыльями, открыл глаза. Ощущал Даниил себя весьма странно, он словно плыл, купался в той тьме, что окружило его. Он будто исчез и в то же время никуда не пропадал. Он не понимал, что с ним происходит, но усиленно пытался прийти в себя. Получалось медленно и с большим трудом. И все же получалось. Однако не до конца. Последние усилия не приводили к нужному результату, пока не услышал знакомый голос, произносящий его имя. «Его?» «Имя?» По звучанию оно подозрительно напоминало «драконья», и при этом он почему-то твердо считал его своим, хотя не забывал и прежнего. Наконец он смог открыть глаза. Одновременно с этим в голову вырвались остальные звуки. «Твоюж!» — выругался он мысленно, глядя сверху на неожиданно уменьшившихся друзей, гелдов и даже дома. Враги в немом ужасе взирали на него — «Но почему? Что с ним произошло?» Все еще мало что понимая, взмахнул крыльями. «Крыльями?» От удивления он едва не рухнул на землю. Однако растерянность продлилась недолго. Вверх брали новые инстинкты, заставляя не прекращать работу крыльями и воспринимать новое тело как родное. Да и вообще, вдруг пришло неожиданно спокойное осознание – Он сменил ипостась. «Как это произошло? А кто его знает?» В свете последних изменений, происходящих с ним и его силой, это больше не казалось странным. Теперь, наоборот, думалось, что все к этому и шло. Что ж, зато, видимо, у него появятся новые возможности. Чем надо пользоваться? В этот момент взгляд зацепился за хрупкую золотоволосую фигурку, и его накрыло волной облегчения. Жива. Она жива. Хотя участие иномерных захватчиков, не жалевших чужие жизни, это не изменяло. Черный дракон взревел, но из пасти вырвался не огонь, а все та же тьма, струей, прошедшая по площади и ближайшим переулкам. Результат был не менее разрушительным, чем от пламени Аэликоны и не менее впечатляющим для тех, кто выжил, избежав соприкосновения с этой тьмой. Только сделать что-либо еще он уже не успел. Кландорол словно полыхнул целиком. Это многочисленные яркие вспышки в разных районах города создали неожиданный эффект. Галерон активировал свои магические бомбы, мелькнула мысль. Помня о том, какое действие оказывает это изобретение древнего мага, Можно было не сомневаться, армия Гелдара существенно поредела. Как Даниил уже успел убедиться, очень мощное и, в общем-то, жестокое оружие не знало пощады. Один минус. Всех захватчиков таким образом не уничтожить. Нельзя ведь ради победы приносить в жертву солидную часть мирного населения. «Галерон, по крайней мере, на такое не пойдет». А значит, были затронуты не все районы сосредоточения вражеских войск. Придется еще постараться. Хотя произошедшего должно было хватить, чтобы посеять панику. За несколько минут армия противника сократилась более чем наполовину, лишившись к тому же почти всего командного состава. Позднее Даниил задавался вопросом, а справился бы Галерон столь успешно сам, без их участия? Ответ получил от самого мага «Вряд ли», после чего было дано подробное объяснение. Во-первых, они уничтожили немалое количество иномерцев. Пламя и тьма поглотили сотни подданных Гелдара. Во-вторых, перевоплощение Даниила вызвало очень мощную волну магии, которую не просто почувствовали, она напрочь снесла многие блоки и щиты, установленные Гелдами на территории города. Именно это позволило активировать все заряды одновременно, вместо того, чтобы поочередно бегать от места к месту, добиваясь нужного результата. А еще неизвестно, чем бы такая беготня закончилась. Но этот разговор был потом. А сейчас в небо снова поднялся золотой дракон, на несколько мгновений завис рядом с черным и мысленно выдал целую тираду. Лари. «Отдыхать и привыкать будешь потом. Сейчас требуется оперативно покончить с этой заразой, пока крокодильчики не разбежались, как тараканы. Я отсюда вижу, что охотники уже активно этим занимаются. Сообразительные и оперативные ребята». «А ведь и правда, еще не все закончилось. Останавливаться рано». «Хорошо. Откуда предлагаешь начать?» — поинтересовался Даниил, начиная набирать скорость и высоту. Последнее требовалось для лучшего обзора. Спрашивать о состоянии драконицы не стал. Он и так прекрасно видел. Летать и сжечь она все еще способна. Проблемы возникли с применением более широкого спектра магии. Свой резерв Айликона почти опустошила. Только огонь и оставался. Но в данный момент большего и не требовалось. Отдыхать и в самом деле было пока некогда. «Да прямо с этого места и по направлению ко дворцу, навстречу охотникам», — ответила Шерри. «Поставим их между двух огней, чтобы бежать было некуда», — хмыкнул Даниил. Результат в итоге был потрясающим. Оказавшись между непредвиденно объявившейся толпой черных охотников и двумя злыми драконами, гелды стали сдаваться целыми отрядами. Но это и неудивительно. Ни против первых, ни тем более против вторых, Воевать они не рассчитывали. Расклад изменился быстро и кардинально. Силы снова оказались откровенно неравны, но перевес уже был не на стороне захватчиков. Одни сдавались, другие бежали, третьи все же пытались бороться до конца, но они остались в меньшинстве, и охотники быстро подавили эти очаги сопротивления. Их ждал королевский дворец, куда Даниил не хотел заходить до последнего — даже когда вновь принял человеческую форму. Это, правда, получилось лишь с третьего раза, после ментального пинка от Эликоны. Но дело не только в неприятных воспоминаниях о прошлом визите. Элиана и Константин. Если уж они пропали для магов, можно ли надеяться на чудо? Дан сомневался. Внутри дворец мало напоминал прежний покореженные колонны, обгоревшие стены, осколки некогда прекрасных золотых скульптур. Разрушение и смерть пришли на смену кипевшей здесь еще недавно жизни. Конечно, в дальнейшем все восстановится, но сейчас... Все это он отмечал, пока несколько десятков охотников под руководством Легрина совершали рейды по уцелевшим помещениям. Охотник Данилар Прозвучавшие удивленное восклицание, Даниил не ожидал услышать. А подняв глаза на говорившего, с трудом узнал в израненном и крайне уставшем офицере, старого знакомого. «Капитан Хорик?» Вот и свиделись вновь. «Вы... вы...» — капитан запнулся. «Ваше...» в. Но Даниил его прервал. Он прекрасно понял, в какое русло свернули мысли собеседника. «Нет, капитан...» «Никаких высочеств и прочего. Я не претендовал и не собираюсь претендовать на престол». И тут, у новорожденного дракона, после случайно услышанного совсем недавно разговора, мелькнула одна мысль. Он выдал. «Вы бы лучше сосредоточились на поисках реальной наследницы. Я слышал, ее тело пока не было найдено». После этих слов капитан понурился. Было видно, что он уже надежд не питает». «Это верно, да только даже поисковые заклинания магов результатов не дали. Будто разыскиваемые канули в никуда или превратились в прах. А помня о происходящем, последний вариант кажется вернее». «А нет ли у вас во дворце помещений, где содержатся преступники, обладающие магией?» — внезапно подала голос незаметно приблизившаяся Айликоны. «Есть парочка, но зачем они вам?» — удивился Хорик. «Дело в том, что такие помещения защищены от магии и, следовательно, поисковыми заклинаниями также проверяться не могут». «Ты думаешь о в одной из таких камер?» поинтересовался Даниил, обретая реальную надежду. «Уверена, не зная только, в каком состоянии они находятся». Капитан Хорик с каждым сказанным словом все больше светлел лицом. Невооруженным глазом было видно, как в его душе разгорается надежда. «Это на подземных уровнях, только завалило почти все. Там проходили самые активные действия. Но, может, и в самом деле кто-то уцелел». «Активные действия? В подвалах?» Теперь Даниил окончательно приободрился. Воевать там попросту не за что, разве что отстаивая свою жизнь. А если Элиана имела при себе целую коллекцию артефактов, то на пару с Костей они вполне могли дать серьезный бой». Спустившись вниз, они и в самом деле обнаружили недалеко от лестницы разрушенный и заваленный камнями коридор. Как туда пробраться? Правда, прежде чем пробиваться, следовало убедиться в наличии там живых. Но способ есть. Поисковые заклинания людей — это одно. Но вот ментальные способности драконов — это уже совершенно другое. «Шерри, а ты сможешь проверить?» «Прямо сейчас сама не смогу. Надо немного восстановиться. А если через тебя и используя твои силы, то можно попробовать. Но для этого ты должен мне полностью довериться, открыть свой разум». Даниил в ответ лишь широко улыбнулся. «Думаю, это не будет проблемой». Однако проводить целый ритуал, как он представлял, не пришлось. Девушка просто положила одну руку на камни, а другую ему на затылок» и, заглянув в глаза, попросила расслабиться. Пара минут — ничего не происходило, и он уже было решил, что попытка провалилась. Но драконица шепнула. «Я подключилась к ним». И тут же у Даниила в голове возник голос друга, который он услышать уже не рассчитывал. «Да ты меня достала! Хватит пилить! Это твои фиговины были!» «Что такое пилить?» «И это не фиговины, а артефакты высшего порядка, на которые давали гарантии», последовал возмущенный ответ принцессы. «Знаем эти гарантии, особенно если твои артефакты делались в каком-нибудь подвале». «Что?» В тоне кузины Даниэл услышал небольшую растерянность, которая, впрочем, быстро прошла. «Так там лучшие магические лаборатории и находятся». «Неважно, забудь». «Серьезно?» «Забыть, как ты своими потугами взорвал три кристалла стоимостью в годовой доход среднего графства?» «Они были бракованные!» «Бракованные? Да они были способны только создавать щит. Хороший, качественный щит. А ты из них бомбы массового поражения сделал. Как теперь отсюда выбираться? Я, между прочим, есть хочу!» «Нашла о чем думать. Забыла, и за кого мы здесь!» «Да я тебя...» а потом этих гилдов во всю мощь и через колено. На этом Даниэль не выдержал и, прервав контакт, сполз по стене, не в силах остановить хохот. А Эликона, недолго думая, присоединилась к нему под ничего не понимающим взглядом капитана Хорика. Ну вот, завал скоро разберут и эту парочку вызволят. Напоят, накормят и даже спать уложат. Пока раздельно. А дальше, судя по накалу страстей, от них зависит, что будет. Сейчас главное, что с ними все в порядке. Теперь, наконец, можно немного и передохнуть.